«У многих чувство безнадежности». Ну да, Пятое совещание работников юстиции в 1931 не зря судило эту лавочку. Широкое и ничем не оправдываемое применение условно-досрочного освобождения и зачетов рабочих дней приводит к нереальности судебных приговоров, подрыву уголовной репрессии и к искривлению классовой линии. Отрели опять полились да с металлом. Самое главное поощрение забыли. Жестокое и беспощадное проведение дисциплинарных взысканий. Приказ ОГПУ от 28.11.33. Это к зиме, чтоб стоя не качались. Всех неисправимых лентяев и симулянтов отправить в отдаленные северные лагеря с полным лишением прав на льготы.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 коллективность есть принцип и метод советской исправительно трудовой политики ведь нужны же приводные ремни от администрации к массе только опираясь на коллективы многочисленные администрации лагерей может переделывать сознание заключенных от низших форм коллективной ответственности до высших форм дело чести дело славы дело доблести и геройства Броним мы часто свой язык, что он с веками блекнет, а вдуматься нет, он благороднеет. Раньше, как говорили, поизвозчичьи, возжи, а теперь приводные ремни. Раньше круговая порука, так и пахнет конюшней, а теперь коллективная ответственность. У бригады есть основная форма перевоспитания. Приказ под Митлагу 1933. Это значит доверие к коллективу, невозможное при капитализме. Но вполне возможное при феодализме. Провинился один в деревне, всех раздевай и сяки. А все-таки благородно доверие к коллективу. Это значит самодеятельность лагерников в деле перевоспитания. Это психологическое обогащение личности от коллектива. Нет, слова-то какие. Ведь этим психологическим обогащением Авербах нас на взрыд повалило. Ведь что значит ученый человек? Коллектив повышает чувство человеческого достоинства каждого заключенного и тем препятствует проведению системы морального подавления. И ведь скажи, пожалуйста, 30 годами позже Ида Авербах Пришлось и мне два слова вымолвить о бригаде. Ну, просто как там дела идут. А на Западе люди совсем иначе, совсем искаженно поняли. Бригада — основной вклад коммунизма в науку о наказаниях. Что как раз верно, это и Авербах говорит. Это коллективный организм, живущий, работающий, едящий, спящий и страдающий вместе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 И у них рядовая всеобщая бригада была на задворках. А только трудовой коллектив поднимался как высшая честь и поощрения. Даже в мае 1934-го еще половина зэков Дмитлаго были неорганизованные. Их не принимали в труд коллективы. Их брали в труд артели, и то не всех. Кроме священников, сектантов и вообще верующих, Если откажется от религии, ведь цель того стоит, принимали с месячным испытательным сроком. 58 в труд коллектива стали нехти принимать, но и то, у кого срок меньше пяти лет. У коллектива был председатель, совет, а демократия совершенно не обузданная. Собрания коллектива проводились только по разрешению КВЧ и только в присутствии Ротного,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 то выпуском стен газет, то разбором дисциплинарных нарушений. На собрании коллективов часами с важностью разбирался вопрос, как перековать лентяя Вовку, симулянта Гришку. Коллектив и сам имел право исключать своих членов и просить лишить их зачетов. Но круче того, администрация распускала целые коллективы, продолжающие преступные традиции то есть незахваченные коллективной жизнью. Однако самым увлекательным бывали периодические чистки коллективов от лентяев, от недостойных, от шептунов, изображающих труд коллектива как взаимношпионские организации и от пробравшейся агентуры классового врага. Например, обнаруживалось, что кто-то уже в лагере скрывает свое куласское происхождение, за которое, собственно, в лагерь и попал. И вот теперь его клеймили и вычищали. Не из лагеря вычищали, а из труд-коллектива, художники-реалисты. О, напишите эту картину, чистка в труд-коллективе. Эти бритые головы, эти измотанные лица с настороженными выражениями, эти тряпки на телах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 станет родиной нашей счастливой, или так и рвется из груди, и даже самую прекрасной песнею мы не расскажем, нет, не воспоем страны, которой нет нигде чудеснее, страны, в которой мы с тобой живем. Песен на изборнике Дмитлаго, 1935 год. А музыка называлась «Канала Армейская». И в конкурсной комиссии состояли вольные композиторы Шостакович, Кабалевский, Шехтер. Вот все это и значит по-лагерному чирикать. О, так даймут, что еще заплачешь по ротмистру курилки, по простой короткой расстрельной дороге, по откровенному Соловецкому бесправию. Боже! На дне какого канала утопить нам это прошлое? Глава четвертая. Архипелаг каменеет. А часы истории били. В 1933 году на январском пленуме ЦК и ЦКК, уже в уме, разверстывая практические цифры, сколько же двуногих в этой стране,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 А так как те доживают свои дни, апеллируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против советской власти, а уж под отсталый слой подойдет и любой человек неумирающего класса, то вот и мы хотим покончить с этими элементами быстро и без особых жертв. Сталин. Сочинение. Москва. 1900 51 год, том 13, страницы 211-212. Как именно без особых жертв, кормилец не пояснил. Это было так неожиданно гениально, что не всякому у Мишки дано было объять, но Вышинский состоял на своем подручном месте и сразу же подхватил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 от предсказания Когана, что лагерей вообще скоро не будет. Но он уже не знал январского пленума. В эпоху вступления в социализм роль исправительно-трудовых учреждений как орудия пролетарской диктатуры, как органа репрессий, как средства принуждения и воспитания — принуждение уже на первом месте — должна еще больше возрасти и усилиться. Сборник от тюрем, страница 449 Один из авторов — а Апетер, новый начальник ГУЛАГа. А иначе комсоставу НКВД при социализме что ж, пропади? Кто упрекнет нашу передовую теорию, что она отстала от практики? Все это черным по белому печаталось, да мы читать еще не умели.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 И вот спецпоселки, высланных, теперь перестали такими быть, но не за счет того, чтобы их распустили в прежние места или на волю, нет, их целиком включали в ГУЛАГ. Такие поселки обносились колючей проволокой, если ее еще не было, и стали лагпунктами. Весь Норильский комбинат возник таким образом. Со временем иные этапировались в другие лагеря, уже как зэки, дети в детдома. И вот это многомиллионное добавление, снова крестьянское, и было главным приливом на архипелаг в 1937-м. Хотя в самой деревне в тот год не было таких массовых посадок, как в городе, впрочем, тоже заметало заметно,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 Зачеты? Зачеты в первую очередь отменить. Что ж, судам в холостую работать? А кому уже зачеты начислены, считать недействительными. В каких-то лагерях еще свидание дают, запретить повсеместно. В какой-то тюрьме труп священника выдали на волю для похорон. Да вы с ума сошли! Вы даете повод для антисоветских демонстраций! За это наказать примерно. Разъяснить, трупы умерших принадлежат ГУЛАГу, а могилы совсекретны. Проф -тех курсы для заключенных распустить. Надо было на воле учиться. Что в ЦИК? Какое решение в ЦИК? За подписью Калинина? У нас НКВД. На воле выйдут, пусть учат сами. Графики, диаграммы... Содрать со стен, стены побелить, а можно и не белить. Это что за ведомость? Зарплата заключенным. Циркуляр Гомзака от 25-го, 11-го, 26-го. 25%, -го, 11 -го, 26 -го. 25 от ставки рабочего соответствующей квалификации в госпромышленности. Молчать, разорвать, самих зарплаты лишим. Заключенному да еще платить... Пусть спасибо скажет, что не расстреляли. Исправительно трудовой кодекс 1933 года? Забыть навсегда. Изъять из всех лагерных сейфов. Всякое нарушение общесоюзных кодексов о труде только по согласованию ВЦСПС? Да неужели же нам идти в ВЦСПС? Что такое ВЦСПС? Тьфу нету. Статья 75-я.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 за состоянием мест заключения и ходом исправления арестантов. В царской России существовали общество попечительства о тюрьмах для улучшения физического и нравственного состояния арестантов. Были благотворительные тюремные комитеты и общество тюремного патроната. В американских же тюрьмах наблюдательные комиссии из представителей общественности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 Другое дело у нас. Первой же временной инструкцией от 23.7.18, создавшей первые лагеря, предусматривалось создание распределительных комиссий при губернских карательных отделах. Распределяли же они всех осужденных по семи видам лишения свободы, учрежденных в ранней РСФСР. работа это, как бы заменяющие суды, была столь важна, что наркомьюст в отчете 1920 года назвал деятельность распредкомиссий нервом карательного дела. Состав их был очень демократичный. Например, в 1922 году это была тройка. Начальник губернского управления НКВД, член президиума губернского суда и начальник мест лишения свободы в данной губернии. Позже к ним присоединили по человечку от ГУБ РКИ и ГУБ профсовета. Но уже к 1929 году ими были страшно недовольны. Они применяли досрочное освобождение и льготы классово чуждым элементам. Это была право оппортунистическая практика руководства НКВД. Зато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 Ах, простите, это я уже выписывал. Поручено было наблюдкомам от НКВД решать вопросы зачетов и досрочек, от ВЦИК, то бишь от парламента, попутно следить за профинпланом. Вот эти-то комиссии и были в начале второй пятилетки разогнаны. Откровенно говоря, никто из заключенных от этой потери не охнул.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 Допускали беспрепятственно грабить ее, бить и душить. Урки стали как бы внутри лагерной полицией, лагерными штурмовиками. В годы войны во многих лагерях полностью отменили надзор-состав, доверив его работу комендатуре, сученным ворам, сукам. И суки действовали еще лучше надзора, ведь им-то никакое битье не воспрещалось.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 съели труп лошади, который пролежал в июле более недели, вонял и весь шевелился от мух и червей. На прииске утином зэки съели полбочки солидола, привезенного для смазки тачек. На мылге питались ягелем, как олени. При заносе перевалов выдавали на дальних приисках по 100 граммов хлеба в день. Никогда не восполняя за прошлое. Многочисленных доходяг, не могущих идти, на работу тащили с санями другие доходяги, еще не столь оплывшие. Отстающих били палками и догрызали собаками. На работе при 45 градусах мороза запрещали разводить огонь и греться. Блатарям разрешалось. Сам Карпунич испытал и холодное ручное бурение двухметровым стальным буром, и отвозку торфов, грунта со щебенкой и валунами. При пятидесяти градусах ниже нуля на санях, в которые впрягались четверо, сани были из сырого леса, и короб на них из сырого горбыля. Пятым шел при них толкач Урка, отвечающий за выполнение плана, и бил их дрыном.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 и выставлять прикованных под тучу комаров. Охранник стоял под накомарником. Наконец и просто били прикладами и бросали в изолятор. На мылге под Олпэ Эльгена при начальнике Гаврики для невыполняющих нормы женщин эти наказания были мягче. Просто неотапливаемая палатка зимой но можно выбежать и бегать вокруг, а на сенакосе при комарах незащищенный прутяной шалаш. Воспоминания с Лиосберг. Возразят, что здесь ничего нового и нет никакого развития, что это примитивный возврат от открикливо-воспитательных каналов к откровенным соловкам. Ба! Да может, это гегелевская триада. Соловки —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 Лишь на десятый день сажали в изолятор на штрафной паёк и ещё выводили на работу. Но кто и при этом не выполнял нормы, для тех была карета. Поставленный на тракторной сани сруб 5 на 3 на 1,8 метра из сырых брусьев, скреплённых строительными скобами. Небольшая дверь, окон нет и внутри ничего, никаких нарв.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 В юге их заметут. А летом на подкомандировках изолятор бывал яма в мерзлом грунте. В такой яме якуты хорошо сохраняют свежими рыбу и мясо. Ее накрывали бревнами. А если откапывали неглубоко, то посаженный не мог выпрямиться в рост, а стоял и затекал согнувшись. Сидеть, разумеется, было невозможно. На Олпе экспедиционном Южного управления невыполнение норм наказывалось еще проще. Начальник Олпа лейтенант Григорьев шел на прииск с пистолетом. И там каждый день пристреливал двух-трех невыполняющих. Воспоминания Томаса с Говио. Ожесточение колымского режима внешне было ознаменовано тем, что начальником Усветлага, управления северо-восточных лагерей, был назначен горанин А начальником Дальстроя, вместо комдива латышских стрелков Берзиня, Павлов, кстати, совсем ненужная чехарда из-за сталинской подозрительности, от чего не мог бы послужить новым требованием и старый чекист-берзинца-товарищи прекрасно бы расстреливал тут отменили для 58 последние выходные их полагалось три в месяц но давали неаккуратно а зимой когда плохо с нормами и вовсе не давали летний рабочий день довели до 14 часов морозы в 45 и 50 градусов признали годными для работы И актировать день разрешили только с 55 градусов. По произволу отдельных начальников выводили и при 60. Многие колымчане и вообще никакого термометра на своем Олпе не вспоминают. На прииске Горном отказчиков привязывали веревками к саням. Опять плагиат Соловков. И так волокли в забой. Еще приняли на колыме, что конвой не просто сторожит заключенных, но отвечает за выполнение ими плана и должен не дремать, а вечно их подгонять. Еще и цинга без начальства валило людей. Но и этого всего казалось мало. Еще недостаточно режимно, еще недостаточно уменьшалось количество заключенных. И начались горанинские расстрелы. Прямые убийства. Иногда под тракторный грохот, иногда и без. Многие лакпункты известны расстрелами и массовыми могильниками. И Оротукан, и Ключ Полярный, и Свистопляс, и Аннушка, и даже сельхоз дукча Но больше других знаменитый этим прииск Золотистый, начальник лакпункта Петров, опер уполномоченные Зеленков и Анисимов, начальник прииска Баркалов, начальник райотдела НКВД Буров и Серпантинка. На Золотистом выводили днем бригады из-за боя и тут же расстреливали кряду Это не взамен ночных расстрелов, те сами собой. Начальник ЮГЛАГа Николай Андреевич Агланов Приезжая туда, любил выбирать на разводе какую-нибудь бригаду, в чем-нибудь виновную, приказывал отвезти ее в сторонку, и в напуганных, скученных людей сам стрелял из пистолета, сопровождая радостными криками. Трупы не хоронили, они в мае разлагались, и тогда уцелевших доходяк звали закапывать их, за усиленный паек, даже и со спиртом.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 с завязанными глазами, и стреляли в ухо или в затылок. Никто не рассказывает о каком-либо сопротивлении. Серпантинку закрыли, и тот изолятор сравняли с землей. И все приметное, связанное с расстрелами, и засыпали те шурфы. В 1954 году на серпантинные открыли промышленные запасы золота, Раньше не знали его там, и пришлось добывать между человеческими костями золото дороже. На тех же приисках, где расстрелы открыто не велись, зачитывались или вывешивались афишки с крупными буквами фамилий и мелкими мотивировками за контрреволюционную агитацию, за оскорбление конвоя, за невыполнение нормы. Расстрелы останавливались временами, потому что план по золоту проваливался, а по замерзшему Охотскому морю не могли подбросить новой партии заключенных. Каноненко ожидал так на серпантинке расстрела больше полугода и остался жив. Кроме того, проступило ожесточение в набавке новых сроков. Гаврик на мылге оформлял это картинно.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 и дописывали каждому новую десятку. Рассказ Рецца. Я почти исключаю Колыму из охвата этой книги. Колыма в архипелаге отдельный материк. Она достойна своих отдельных повествований. до да Колыме и повезло. Там вышел Варлам Шаламов и уже написал много. Там выжили Евгения Гинзбург, Слезберг, Суровцева, Гранкина и другие, и все написали мемуары. От чего получилось такое сгущение? А николымских мемуаров почти нет. Потому ли что на Колыму действительно стянули цвет арестантского мира? Или, как ни странно, в ближних лагерях дружнее вымирали? Я только разрешу себе привести здесь несколько строк Шаламова о горанинских расстрелах. Много месяцев в день и ночь на утренних и вечерних проверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В 50-градусный мороз музыканты из бытовиков играли тушь перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензиновые факелы разрывали тьму.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 Ход войны был поначалу таков, что, пожалуй, мог привести и к крушению всего архипелага. А как бы и не к ответу работодателей перед рабочими. Сколько можно судить по впечатлениям зэков из разных лагерей, такой уклон событий породил два разных поведения у хозяев. Одни поблагоразумнее или потрусоватей умягчили свой режим, Разговаривать стали почти ласково, особенно в неделе военных поражений. Улучшить питание или содержание они, конечно, не могли. Другие, поупрямей и позлобней, наоборот, стали содержать 58-ю еще круче и грознее, как бы суля им смерть прежде всякого освобождения. В большинстве лагерей заключенным даже не объявили о начале войны 22 июня. Наше необоримое пристрастие к скрытности и лжи. Лишь в понедельник 23-го зэки узнавали от расконвоированных и от вольных. Где и было радио, Усть-Вымь, многие места Колымы упразднили его на все время наших военных неудач. В том же усть в Эмлаге вдруг запретили писать письма домой, а получать можно. И родные решили, что их тут расстреляли. В некоторых лагерях, нутром предчувствуя направление будущей политики, 58-ю стали отделять от бытовиков в особые строго охраняемые зоны. Ставили на вышках пулеметы и даже так говорили перед строем «Вы здесь заложники».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 Но поляков тут же, август 1941 стали вообще освобождать. С Золотистого освободились 186 поляков из 2100, привезенных за год до того. Они попали в армию Сикорского на запад и там, как видно, рассказали об этом золотистам. В июне 1942 его закрыли совсем всюду на архипелаге, вскрыв пакеты мобилизационных предписаний, с первых дней войны прекратили освобождение 58-й. Даже были случаи возврата с дороги уже освобожденных. В Ухте, 23 июня, группа освободившихся уже была за зоной, ждали поезда, как конвой загнал назад и еще ругал «Через вас война началась». Карпунич получил бумажку об освобождении 23 июня утром, но еще не успел уйти за вахту, как у него обманом выманили. «А покажите-ка!» — он показал и остался в лагере еще на пять лет. Это считалось до особого распоряжения. Уже война кончилась, а во многих лагерях запрещали даже ходить в УРЧ и спрашивать, когда же освободят.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 что сочли выгодным вернуть довоенные нормы питания. Многие лагерные производства получили оборонные заказы, и оборотистые директора таких заводиков иногда умудрялись подкармливать зэков добавочно с подсобных хозяйств. Где оплатили зарплату, то по рыночным ценам войны это было 30 рублей, меньше одного килограмма картофеля в месяц.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 В слабосильной команде всю зиму 1941-1942 года был на этой легкой работе. Упаковывал в гробовые обрешетки из четырех досок, подвое двое голых мертвецов валетами и по 30 ящиков ежеден. Очевидно, лагерь был близкий, поэтому надо было упаковывать. Прошли первые месяцы войны, и страна приспособилась к военному ладу жизни.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 лаг Вятлага. Только в бараках ИТР и мехмастерских теплится какая-то жизнь. Остальные – замерзающее кладбище. А занят Вятлаг заготовкою именно дров для Пермской железной дороги. Вот что такое лагеря военных лет. Больше работы, меньше еды, меньше топлива, хуже одежда.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 Заговоры с участием мировой буржуазии, планы вооруженных восстаний и массовых побегов. Такие тузы ГУЛАГа, как Яков Моисеевич Мороз, начальник Ухт-Печ-Лага, особенно поощряли в своих лагерях следственно-судебную деятельность. Не от того ли, что сам был прежде следователем? Но на допросе убил арестанта, получил бытовую десятку, Административную лагерную работу затем амнистирован. В ухт-печь лаги, как из мешка, сыпались приговоры на расстрел и на 20 лет за подстрекательство к побегу, за саботаж. А сколько было тех, для кого не требовалось и суда, чьи судьбы руководимы звездными предначертаниями? Не угодил Сикорский Сталину?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 «Вы с нами плохо, а мы вот как».